Глава 15 Кошмар под названием «общение с правоохранительными органами» можно было считать открытым. Тимур уехал вместе с полицейскими, при этом мне никто не удосужился объяснить, в чём дело. «Конечно, кто я такая? Всего лишь женщина, с которой предполагаемый преступник. В чём?» провела ночь. «Вы жена?» — спросил полицейский, который был примерно моего возраста, но при этом с объёмным брюшком и пышной лысиной на макушке. Когда я ответила, что нет, лицо его расплылось в похабной улыбке. «Значит, право не имеете задавать вопросы». И на лице полицейского я так и не поняла, какие у него должности и звания. Появилось абсолютное счастье от того, что у Тимура нет жены, а значит, никто не сможет трепать нервы. Переживания предыдущего вечера, практически бессонная ночь, давали о себе знать, и я едва ли не задохнулась от ярости. Сделав пару глубоких вдохов и чувствуя ненависть на кончиках пальцев, на губах, на языке, процедила. «Пупом земли себе считаете? Вершителем судеб?» «Да», — просто ответил полицейский. Смутить его не удалось ни капельки. А я еле удержалась, чтобы не вцепиться мужчине в лицо. Разодрать в клочья, вымещая страх и непонимание. Кусать и рвать, чтобы он почувствовал мою боль. Я не понимала, что происходит. и от этого чувствовала себя абсолютно беспомощной. Выскочила на улицу и, теряясь в кнопках, то и дело пролистывая нужные записи, отыскала номер телефона матери Тимура. Всё-таки его сестра была моей ученицей, контакт остался ещё со времени какой-то экскурсии, на которую я возила класс Сонечки. Тамара Игоревна долго не брала трубку, а когда всё-таки взяла, не могла взять в толк, почему учительница дочери звонит по поводу сына, который давно закончил школу. Мало того, что я не знала, в каком статусе мы находимся с её сыном, статус «переспали» явно не подходит для нашей ситуации. Ещё и не могла доказать, что это всё не глупый розыгрыш. «Мошенники, ёбнёк!» — не выдержала женщина. Я глубоко вздохнула, призывая себя быть спокойной, хотя хотелось сесть на бордюр и расплакаться. «Тамара Игоревна, мне не нужны ваши деньги!» — разговаривала я тем самым тоном, который использовалась с детьми в истерике. ласково и чётко проговаривая каждое слово. «Просто приезжайте в полицию, и вы всё узнаете». «Я сейчас сыну позвоню». «Именно этого я и хочу, но он не сможет взять трубку. Хотите, я оплачу вам такси. Часто вам мошенники такое предлагают». Тамара Игоревна засопела в трубку. «А может быть, такси меня в гаражи привезёт?» «Зачем?» «Чтобы изнасиловать, например». Я не выдержала и застонала в трубку. Насколько я помнила, Тамара Игоревна была женщиной в теле, приятной наружности, но всё же не настолько, чтобы насильники обезумели от вожделения и принялись ей названивать. Потеряв последние силы, опустилась всё-таки на бордёр, не обращая внимания на ошеломлённые взгляды прохожих. А кто виноват в том, что рядом с полицией нет лавочек? Боятся, что на них алкаши станут кучковаться, а полицейские ничего с этим сделать не смогут. Вам вызывать такси? «Ни на что уже не надеясь», — спросила я. После долгой паузы, заполненной моими тоскливыми ожиданиями, Тамара Игоревна всё же ответила. «Вызывай». Она скороговоркой выпалила адрес и бросила трубку. Мне оставалось лишь надеяться, что эта женщина всё-таки сядет в такси. Тамара Игоревна приехала. Машина высадила её у дороги у аллеи «Берёз», украшавшей дорожку к зданию полиции. Выглядела женщиной недовольной, надеюсь, не тем, что я говорила правду, и насильников не оказалось. Но отправилась в участок. Я посеменила следом. «Откуда вы узнали про Тимура?» Решила, что молчать нельзя. Мы были вместе, когда его забрали. Тамара Игоревна остановилась, чтобы смерить меня взглядом. Будто не видела никогда раньше. Будто не встречались мы на родительских собраниях. «Вы с ним спите?» Я почувствовала, как краска бросилась в лицо, и несколько секунд ушло на то, чтобы восстановить дыхание. Меня смутил не сам вопрос, а интонация, с какой он был задан. Несколько слов, но я услышала в них и намёк на разницу в возрасте и напоминание о моей профессии. «С пренебрежением, с брезгливостью», — говорила мать Тимура, и меня словно носом в собственное дерьмо ткнули. Я обхватила себя руками и едва выдохнула. Да. Тамара Игоревна ничего не сказала, но отвернулась и зашагала быстрее, а я. Я едва не остановилась, чтобы уйти, чтобы не сражаться. Но червячком жгло подозрение, пока маленькая не сформировавшаяся. Но я должна была его развеять. А потому наплевав на досаду шла следом. Когда Тамара Игоревна вошла в отделение, дежурному стало плохо. Отстатные пошнотелые женщины прямо-таки фанила желанием поскандалить, «И сойдись она с кем в рукопашную, победа осталась бы за ней». Тамара Игоревна осмотрелась, осталась недовольна гнетущей обстановкой и направилась прямиком к дежурному. Это был не тот противный пузан, который разговаривал со мной, а молоденький парнишка, который пытался задирать нос, но не мог скрыть откровенного страха. Значит так. Тамара Игоревна прямо-таки положила свою грудь на стойку. «Мне сказали, здесь находится мой сын». Дежурный, как не старался, но от огромной груди не мог оторвать глаз, а потому отчаянно косил. Несмотря на ситуацию, меня пробило на нервный смех. Надеюсь, со стороны это не выглядело как помешательство. А то хорошая же мы парочка будем. Тимур в полиции, я в психушке. Назовите фамилию, пожалуйста. Думала, что Тамара Игоревна выдаст что-то наподобие. Фамилия моя слишком известна, чтобы я её называла. Но нет, сдержалась. Борисов. — Да, такой есть. ды Да-да-да, — передразнила его женщина. — Что он здесь делает? — Подождите здесь, я позову следователя. Наверное, Тамара Игоревна всё же нервничала. Просто хорошо это скрывала, а последняя фраза выбила её из колеи. Только этим я могу объяснить то, что она взревела, как раненый зверь, и грохнула сумкой о стойку, так что потолки в ветхом здании едва не обрушились. Подождать? «Подождать, мать твою? Да я... да я мать! Не буду я никого ждать, я сама его найду!» И Тамара Игоревна двинулась по коридору, разрушая тишину, которая царила в затхлых коридорах с бесконечно старым ремонтом. «Сыночка!» — ревела она. «Сына!» «Не положено!» — дежурный бросился следом, но не знал, как затормозить эту машину для скандала. На голову выше него и в три раза шире. «Вы хотя бы паспорт покажите!» У меня паспорт никто уже не спрашивал. Странной змейкой, сопровождаемые криками дежурного «Женщина, постойте!» и громовыми возгласами «Сыночка!» мы продвигались по длинному коридору. Кто-то выглядывал из кабинетов, куда-то заглядывала сама Тамара Игоревна, ведомая только лишь материнской интуицией, но Тимур всё не находился. Тогда Тамара Игоревна остановилась и выставила вперёд палец, на который дежурный напоролся, как титаник на айсберг. «Значит так, сэкон. Или ты говоришь, где мой сын, или больше девочек нечем будет удивлять». У дежурного задёргался глаз. Отвечал он как-то обречённо, будто смирившись с возможной потерей этого самого удивительного для девочек. «Не положено». От члена вредительства дежурного спасло лишь появление пузатого полицейского, который совсем недавно выгонял меня. «Потапов, ты почему пост оставил?» У дежурного задёргался и второй глаз. «Это женщина мне угрожает». Пузатый кисло взглянул на меня, отмёл подозрения, осмотрел подбоченившуюся Тамару Игоревну и, по-видимому, признал, что угроза от неё вполне себе может быть реальной. «Дамочка, вы в курсе, что угроза сотруднику полиции — это статья?» Уверена, что Тамаре Игоревне было, что ему ответить, но она искала сына. «Мой сын, Тимур Борисов, где-то здесь, и я не уйду без него». «Ах, Тимур Борисов», — протянул полицейский. На меня он уже взглянул с дополнительным интересом, понимая, кто явился виной явления Тамары Игоревны народу. «Тогда понятно. Пройдёмте». Он приобнял женщину за плечи. «Я вам всё объясню. Как вас зовут?» «Тамара». Я пошла была следом, но полицейский остановил меня одним движением руки. «Вам, девушка, здесь делать нечего. Покиньте помещение». Ущемлённый Потапов после того, как угроза в лице Тамары Игоревны удалилась, преисполнился героизмом и выгнал меня вон. Но теперь уходила я гораздо спокойнее, так как была уверена. Если кто и может поставить всё отделение полиции на уши, так только Тамара Игоревна. Мне же оставалось только ждать. Чем я и занялась. Сидела на бордюре, вытянув ноги, и ежесекундно смотрела на экран телефона. Ненадолго удавалось зависнуть на чём-то другом, но всё это в сопровождении тоскливых мыслей, уничтожающих меня. Я уговаривала себя не паниковать. Тимур ничего не мог натворить, он не такой. Но тут же спрашивала у себя, какой? Что мне известно о Тимуре, кроме того, что он очень красив и великолепный любовник? Я лгала ему, как знать, может быть, и он многого не сказал. Торговля наркотиками, и мошенничество. Минимум, у которой можно было в такой ситуации надумать. Самое обидное, не было уверенности в том, что Тамара Игоревна захочет мне что-то объяснить. Одернув себя, я поджала ноги и опустила подбородок на колени. Не доверять Тимуру у меня оснований нет. Как минимум он спас меня от изнасилования. Заодно это можно многое простить. И вот, остановившись на этой мысли, я вдруг вижу, как к отделению полиции подъезжает такси, а из него выходит мой муж. Все подозрения, которые неопределенно зрели в моей голове, теперь окрепли, утвердились и вынесли приговор в виновен. На лице у Вовки красовался фингал, правая рука висела на перевязи, Куртка расстёгнута, а в глазах собралась вся скорбь мира. Муж всегда был хорошим актёром, но за эту роль ему можно было дать Оскар. Увидев меня, он заулыбался и на секунду выпал из образа, но тут же вернулся обратно. «Надо же, ты тоже здесь». Вовка даже не поздоровался. «Я думал, ты сначала позвонишь». Я молчала, давая мужу возможность выговориться. Знаю Вовку, свою речь он точно заготовил заранее. «Твой хахаль совсем обнаглел Лиля. Мало того, что он разрушил нашу семью, так ещё и напал на меня. Он же уголовник настоящий, ты с кем связалась? Неужели этого тебе в нашей жизни не хватало? Такого драйва?» Я недоумевающе приподняла брови. «Так это он драйв мне решил обеспечить?» «Решил, что я заскучала и потому подала на развод?» «У тебя всё?» Вовка возвышался надо мной. Я так и не встала с бордюра. но так даже удобнее было слушать его пламенную речь. Смотрела снизу вверх на раздувающиеся от осознания собственной исключительности ноздри и потому не воспринимала бывшего мужа всерьёз. «Нет, не всё. Я засажу твоего малолетнего ублюдка, дорогая, и ты должна понимать, что это серьёзно. Хочешь спасти его? Тогда умоляй меня, Лиля. Умоляй, отказывайся от развода, прогоняй своего хахаля. И, возможно, я подумаю над тем, чтобы забрать заявление. Вот теперь всё. Я задумчиво кивнула. Ярость, которая окутывала меня, пока Вовка говорил, неожиданно утихомирилась, опала, оставив только холодную голову. Теперь, по крайней мере, я понимала, что произошло. Вовка решила отомстить Тимуру за то, что я обратила на него внимание. Хорошо, что не плеснул в лицо кислотой. Не думала, что бывший муж может вести себя так по-бабски. Так вот, что ты наговорил в полиции. Тимур напал на тебя и избил. А что, не так всё было? А ты не забыл в заявлении указать, что перед этим пытался меня изнасиловать? Вовка стушевался, и на лице промелькнуло явное неудовольствие. Всего на мгновение. Но он взял себя в руки и криво ухмыльнулся. Что за глупости, дорогая? О каком изнасиловании идёт речь, если мы женаты? «Мы разводимся», — напомнила я. «И надо ещё разобраться, от кого у тебя травмы. Мне кажется, отбивалась я гораздо сильнее, чем тебя бил, Тимур». «Достаточно». Вовка сердито сдёрнул губу. Разговор явно пошёл не по его плану. Это не похоже на извинения. Я почувствовала себя намного увереннее и, не сдержавшись, расхохоталась. Ситуация была невесёлая, но видеть Вовку задирающим нос... Не понимая, как быстро я могу опустить его с небес на землю, было приятно. Встала с бордюра и показательно размялась. «Ты ведёшь себя, как ребёнок», — недовольно фыркнул Вовка. «Не боишься, что придётся просить за своего хахаля намного усерднее?» «Ты на секс намекаешь, что ли?» — притворно ужаснулась я. И с наслаждением, проговаривая каждое слово, произнесла. «Да пусть хоть мир на земле от этого зависеть будет». «Никогда больше с тобой в постель не лягу. Хорошо, что ты именно сегодня показал свою скотскую сущность. У меня ещё есть возможность написать на тебя заявление о попытке изнасилования». «Что за бред?» «Никакого бреда, Вовочка. У меня под тональником синяк на пол лица, следы от твоих пальцев по всему телу. Так ещё и в свидетелях весь дом. Своими криками я им вчера спать не дала». Утром уже приходили возмущаться. «Тебе не поверят». Вовка побледнел. Я без лишних слов развернулась и направилась к дверям отделения. Не хотелось бы, конечно, передавать эту историю огласке, но Вовка сам виноват. «Недостаточно будет доказательств. Побьюсь перед кабинетом об стену, чтобы повреждений было как можно больше». Увидев меня снова, дежурный недовольно закатил глаза. «Девушка, да сколько можно сюда ходить?» Хлопнула тяжёлая металлическая дверь. Вовка спешил следом за мной. Не знаю, то ли хотел остановить, то ли проконтролировать процесс подачи заявления, но дежурный был намного больше рад его видеть, чем меня. «Вы на ставку?» «Он мимо проходил», — хмуро сказала я. Волнительно было говорить это, но всё же. «Я по делу. Хочу написать заявление». «Лиля?» — негромко и предупреждающе сказал Вовка. Я мотнула головой. О попытке изнасилования. Дежурный приоткрыл рот от удивления. «Это вас прямо сейчас на крыльце отделения изнасиловать пытались?» «Почему?» — удивилась я. «У меня дома вчера вечером». «Хватит!» Вовка ударил ладонью больной руки по стойке. «Гражданин!» — подскочил дежурный. «Вы что себе позволяете?» Вовка не обратил на него внимания. «Лили, хватит!» Я обернулась и спокойно посмотрела ему в глаза. Хотелось плеваться, поморщиться от брезгливости, но я стойко держалась. Столько уже обид было на этого человека, но оставались крохи уважения. Сейчас же я осознала, какой он мерзкий, и как раньше не замечала. «Это тебе хватит врать, Вова. Я знаю правду и докажу её, чего бы это ни стоило. И уже дежурному. Дайте бумагу и ручку, пожалуйста». Я услышала, как Вовка заскрежетал зубами от злости и напряжённо, пока дежурный искал бланк, ждала продолжения. От того, как себя сейчас поведёт мой муж, многое зависело. И, естественно, я нервничала. Мои пальцы, лежавшие на стойке дежурного, мелко подрагивали. И я сжала их в кулак, чтобы не выдавать волнения. Надеюсь, Вовка не догадывается, что мне самой не хочется давать делу ход. Тимур всё равно должен будет понести ответственность за избиение. Но и я пострадаю. и всё равно пойду на это, правда. Не позволю портить и мне, и другим людям жизнь». Дежурный протянул бланк, но лишь я попыталась его коснуться, Вовка схватил лист. «Мне нужнее. Что написать, чтобы забрать заявление?» Дежурный, по-видимому, не так уж и давно работал здесь, потому что на лице его сразу же нарисовалось бешенство. Я же облегчённо выдохнула. «У вас фамилия одинаковая?» «Как-то обречённо спросил дежурный». Не сразу я поняла, о чём он говорит, но всё же виновато кивнула. Тогда всё ясно. Вот из-за кого весь сыр бор. Любовник избил мужа и пытался его изнасиловать. Он признавать это не хочет, а вы его уговариваете. Сейчас позову следователя. Не понимаю, как он мог прийти к такому умозаключению, но это и неважно Я с затаённым восторгом наблюдала за тем, как дежурный набирает по стационарному телефону с дисковым набором номер. И старалась не смотреть в сторону Вовки. Он недовольно сопел, но молчал. Уверенно ему от возмущения грозил разрыв глазных яблок. Всё ж таки не первый день знакомства с этим мужчиной. И знаю, как он себя ведёт в стрессовых ситуациях. Таращит глаза и раздувает ноздри. «Ты пожалеешь ещё», — прошипел Вовка. «Бросит тебя твой хахаль, приползёшь». Дежурный сказал несколько слов по телефону, подумал пару минут и вдруг опёрся на стойку, высовывая голову в окошко. «Вы это...» Получилось у него смущённо и немного доверительно. Пить бы перестали. И я и Вовка опешили от неожиданности. «Уважаемые, вы о чём это?» — не поняла я. «Да и выглядите вроде бы хорошо, но явно же неблагополучные». Я решила, что подожду Тимура на улице.